Теперь уж точно все в порядке. И через несколько минут стучалась в дверь соседнего дома. Дверь открыла крепко сбитая женщина лет сорока. «Что угодно», — спросила она таким тоном, будто хотела сказать, что припёрлась. «Я хотела бы увидеть...» Я замялась. «Как правильно здесь обращаются?» «Госпожу Сапфира». «Не принимают». Буркнула тетка и захлопнула дверь перед моим носом. «Интересно».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 «Выпьешь чай?» Надеюсь, она не подмешает в чай мышьяк. Впрочем, беспокоиться об этом было поздно. Я шагнула в открывшуюся дверь. Внутри все выглядело так, будто дом когда-то знавал лучшие времена. Откровенной разрухи не было. И все же. Пыльный бархат занавесей, паутина в углах под потолком, едва заметный запах прогорклого жира, долетевший из кухни, когда вся та же служанка с кислой миной подала чай.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 «Только лишь в страхе потерять влияние? Или есть что-то еще? «Разумеется, я ему не пара. Но ведь и он не жениться собрался». Принес еду. Еще раз большое вам спасибо за нее. Я не стала утомлять его долгими разговорами». Я снова наивно улыбнулась. «Едва ли я могу всерьёз заинтересовать образованного молодого человека. Да и работы было много. Вы не представляете, во что превратился дом за эти десять лет. Пыль, паутина».